Глава 4. Я переступаю через трех любителей дива, валяющихся в проходе между домами, и испускаю горестный вздох. Открытие южного торгового пути через матеж король объявил триумфом своей дипломатии. Товары действительно стали поступать, но, увы, основным предметом импорта оказалось дива. Потребление этого мощнейшего наркотика стало в нашем городе обычным делом и чрезвычайно сильно повлияло на манеры жителей. Попрошайки, матросы, юные ученики, шлюхи, бродяги, богатые бездельники. Словом, все те, кто раньше топил свои горести в Эле или спасался от бед дозы фазиса, более мягкого наркотика, перешли на Дива. Теперь они проводят дни, погрузившись в яркие грезы. Самое печальное во всем этом то, что Дива не только очень быстро ведет к привыканию, но и весьма дорого стоит. Приняв дозу, вы становитесь счастливым, как эльф, забравшийся на дерево. Но когда действие наркотика заканчивается, на смену эйфории приходят мучения. Пристратившиеся к Диву часть жизни проводят в сладких грезах, а все оставшееся время озабочены тем, чтобы добыть деньги на очередную дозу. И с тех пор, как Дива затопила Турай, все виды преступности в городе расцвели пышным цветом. В некоторых районах люди даже боятся ночью выходить на улицу. Богачи окружили свои жилища высокими стенами и наняли профессионалов из гильдии охранников. Молодежные банды из трущоб, промышлявшие прежде воровством фруктов на рынках, ударились в разбой и убивают людей за несколько гуранов. Турай загнивает на глазах. Бедные впадают в отчаяние, богатые нравственно опускаются. Боюсь, уже близок тот день, когда с севера, из него же, явится в Турай король Ламакус и подчинит нас себе. Теперь, когда у меня за поясом меч, и я еду в наемном экипаже или по-другому Ландусе, я чувствую себя гораздо увереннее. Ландус катит по бульвару Луны и Звезд, главной артерии, начинающейся у доков 12 морей и пересекающей весь город с севера на юг. Миновав по Шиш, округ небогатый, но довольно спокойный, мы сворачиваем на Королевский тракт, который ведет на запад к дворцу. Но дворец мне ни к чему. Мой путь лежит в населенной богачами пригород, именуемый Тамлин. Атилан, бывший возлюбленный нашей принцессы, поселился в Тамлине на тихой улочке, весьма популярной среди юных повес из высшего общества. Я уже готов к тому, чтобы не взлюбить его. Обитатели Неожа весьма враждебно относятся к частным детективам, и их деятельность там запрещена законом. Надо заметить, что Неож страна суровая и унылая. Многие приятные вещи находятся там вне закона. Этим, кстати, неож разительно отличается от Тамлина. Наши преуспевающие сограждане умеют окружить себя комфортом. Мостовые в Тамлине вымощены желтыми и зелеными плитами, а большие белоснежные дома окружены ухоженными тенистыми садами. Общественная охрана патрулирует улицы и гонит прочь незваных гостей. Это очень спокойное, тихое место. Я тоже жил в Тамлине. Когда-то. Теперь в моем доме поселился личный астролог королевы. Он пристрастился к диву, но ухитряется хранить это в тайне. Когда я сворачиваю на аллею, ведущую к жилищу Атилана, меня вежливо приветствует какой-то юный понтифекс. В руках у него с ума с эмблемой истинной церкви. Насколько я понимаю, молодой человек собирает пожертвования богатых горожан. Слуга открывает дверь. Атилана, увы, нет дома, и в ближайшем будущем его возвращение не ожидается. Сообщив это, слуга захлопывает дверь. Мне всегда почему-то очень не нравится, когда хлопают дверью перед моим носом. Я обхожу дом. Никто не останавливает меня, когда я, побродив по небольшому саду, вхожу во внутренний дворик, в центре которого возвышается статуя святого Клотиния. Статуя окружена аккуратно подстриженными декоративными кустами. Ведущая в помещение дверь выглядит достаточно прочной, и она заперта на замок. Я бормочу заклинание размыкания запоров. Еще один легкий заговор, который могу использовать без подготовки, и дверь открывается. Я вхожу в дом. Расположение помещений мне знакомо, оно во всех домах примерно одинаковое. В центральном крытом патио стоит алтарь, а жилые покои находятся дальше, в глубине здания. Как я и подозревал, прислуга Атилана состоит всего лишь из двух человек. В отсутствие хозяина, слуги, естественно, должны торчать в своих комнатах, что позволит мне произвести необходимое расследование без всяких помех. В кабинете Атилана идеальный порядок. Все предметы лежат на своих местах. Первым делом я проверяю папку для писем. Посланий от принцессы там нет. Расположенный за картиной стеной сейф долго сопротивляется заклинанию размыкания, но в конце концов медленно со скрипом открывается. Из меня мог бы получиться отличный взломщик. Хотя сейфы, в которых хранятся действительно ценные вещи, обычно замыкаются надежным заклинанием опытного мага. В сейфе обнаруживается инкрустированная шкатулка с монограммой принцессы. Отлично. Пока все уйдет как надо. Я уже готов поместить ларец в сумку, но природная любознательность берет вверх. Принцесса специально настаивала на том, чтобы я не открывал шкатулку и не читал ее писем. Это лишь подстегивает мое любопытство и порождает необоримое желание поднять крышку и ознакомиться с содержанием посланий. Должен признаться, иногда я просто не в силах противостоять искушению. В ларце никаких писем нет, только пергаментный листок с заклинанием. Так, это что-то новое, но я должен подумать. В моих руках определенно та самая шкатулка, которую велела раздобыть принцесса. Она целиком отвечает описанию, и на ней имеется королевская монограмма. Заклинания мне незнакомо В нашем городе такие не употребляют. Прочитав его, я изумляюсь еще сильнее. Заклинание, судя по всему, предназначено для усыпления драконов, своего рода снотворная. Неужели принцесса решила посвятить свою жизнь усыплению чудовищ? Я бросаю шкатулку в сумку и поспешно удаляюсь к задним дверям. И все бы хорошо, если бы я не споткнулся и не вскрикнул от неожиданности. «Кто там?» – завопил в ответ на мой крик слуга, бросаясь ко мне. А потом он внезапно остановился и в ужасе на меня уставился. Вернее, не на меня, а на то, обо что я, собственно, и споткнулся. На труп. «Атилан!» – взвизгнул слуга. И дело внезапно обрело скверный оборот. Слуга, несомненно, решил, что я зарезал его хозяина. И с ним, увы, тут же согласились охранники, появившиеся словно из воздуха уже через полминуты. И, надо признать, основания для подозрений у них пыли ибо я наотрез отказался объяснить причины своего появления в доме. Охранники поволокли меня прочь. Когда они тащили меня через сад, я успел уловить в атмосфере какую-то странную ауру, но не понял, какую. Слишком слабые были следы. А меня тем временем быстро швырнули в фургон и доставили в тюрьму. Когда охранники затолкали меня в камеру, я горестно размышлял о привратностях судьбы. Даже в моей бурной жизни редко случалось так, чтобы ситуация столь быстро и столь неожиданно переходила из крайности в крайность.